и наверняка, в соответствии с его корыстным планом, я мгновенно забыла все проблемы. Боже, да я с трудом вспомнила, что нужно дышать. Холодные, как лед, губы порхали над моими, пока, обняв Эдварда за шею, я не впилась в него более страстным, требовательным поцелуем. Каллен тут же отстранился, осторожно выбравшись из моих объятий. Желая сохранить мне жизнь, он наложил на физическую сторону наших отношений многочисленные табу. Естественно, я понимала от ядовитых, острых, как бритва зубов, нужно держаться подальше. Но когда я находилась в его объятиях, условности начисто вылетали из головы. — Пожалуйста, будь умницей! — он еще раз чмокнул меня в губы и, прежде чем отодвинуться, аккуратно положил мои руки на колени. Бешеный пульс эхом отдавался в ушах, и я накрыла сердце ладонью. Боже, как боевой барабан! — Это когда-то изменится? Спросила я, обращаясь в первую очередь к себе. «Сердце перестанет нестись галопом всякий раз, когда ты ко мне прикоснешься?» «Надеюсь, нет», — самодовольно отозвался Эдвард. Я закатила глаза. «Пошли смотреть, как рубятся в антеке и Капулетти». «Твое желание для меня закон». Пока я вставляла диск и перематывала титры, Эдвард растянулся на диване, а когда присела на краешек, обнял за талию и притянул к себе. Грудь мускулистая и холодная, словно лед. Конечно, не так удобно, как на диванной подушке, но для меня гораздо приятнее. Знаешь, Ромео мне вообще не нравится. Заявил он, когда начался фильм. А что с ним не так, обиделась я. Ромео мой любимый литературный герой. До встречи с Эдвардом именно о таком и мечтала. Ну, поначалу он крутит шашни с Розалиной. Разве это не признак ветрености а потом за несколько минут до свадьбы убивает двоюродного брата Джульетты. По-моему, не слишком умный поступок. Парень совершает ошибку за ошибкой. Вернее, способа разрушить свое счастье не придумаешь. — Хочешь, чтобы я смотрела одна? — Я все равно здесь сижу. Его пальцы чертили на моем предплечье холодные узоры, от которых появилась гусиная кожа. — Плакать будешь? — Если смотреть внимательно, то, скорее всего, да, призналась я. «Обещаю не отвлекать», — проговорил он, а сам легонько чмокнул в макушку. «Как тут не отвлечься?» В конце концов удалось сосредоточиться на фильме, в основном благодаря Эдварду, шептавшему мне на ухо реплики Ромео. По сравнению с его серебряным баритоном, голос актера казался сущим карканьем К величайшему удивлению Калина я и правда рыдала, когда Джульетта обнаружила своего новоиспеченного супруга мертвым. «Вот здесь я страшно ему завидую», — признался Эдвард, вытирая мне слезы моим же локоном «Она очень хорошенькая». «Да не из-за девушки», — презрительно фыркнул Эдвард, — «из-за того, как легко он совершил самоубийство. Вам, смертным, вообще повезло. Небольшой порции растительного экстракта достаточно». «Что?» — ахнул я. «Ну, однажды я об этом думал» хотя по опыту карлайла знал дело нелегкое трудно сказать сколько раз он пытался покончить с собой после того, после того как понял кем стал бархатный голос омрачился затем вновь просветлел а здоровье у него до сих пор отменное я обернулась чтобы заглянуть ему в глаза что ты имеешь в виду что значит однажды об этом думал прошлой весной когда тебя чуть не убили Эдвард глубоко вздохнул, с трудом возвращаясь к привычному насмешливому тону. — Разумеется, я надеялся найти тебя живой. Однако в глубине души прикидывал и альтернативный план. — Говорю же, для меня это куда сложнее, чем для людей. На долю секунды услужливая память воскресила поездку в Феникс и сразу стала не по себе. Я все видела с потрясающей четкостью. Ослепительное солнце, раскаленный асфальт по которому я неслась, разыскивая вампира, решившего замучить меня до смерти. Джеймс поджидал в зеркальной комнате, якобы удерживая в заложниках маму. Вернее, так думала я, не подозревая, все это просто уловка. А Джеймс, в свою очередь, не подозревал, что мне на помощь спешит Эдвард. К счастью, он успел. Едва-едва успел. Совершенно бездумно мои пальцы коснулись терповидного шрама на запястье, который всегда был чуть холоднее, чем кожа. Я покачал головой, пытаясь одновременно отрешиться от плохих воспоминаний и разобраться, что задумал Эдвард.